В болоте забвения Сашу окружала белая мерцающая дымка. Что произошло? На них опустился туман? Самое странное заключалось в том, что она его не чувствовала. Ни его шелковистой влажной текстуры, ни покалывания, ровным счетом ничего. Как будто ее вообще там не было. «Саша!» Саша Хлою не видела, но, судя по голосу, подруга находилась где-то рядом. «Я здесь!» «Где мы?» Саша пошла вперед, вытянув перед собой руки. Хлубы тумана скользили и постепенно рассеивались. Перед девочками появилось дерево, за ним еще одно. Хлоя взвизгнула, и Саша резко остановилась. «Ты где?» Туман сгустился так резко, что Саша споткнулась. Хлоя стояла рядом с ней. Лес лишь отдаленно напоминал зеленую чащу, по которой они бродили до сих пор. Саша с ужасом смотрела на выступающие из тумана мертвые черные фигуры. С деревьями у них не было ничего общего. С голых ветвей свисали густые черные клочья, с которых стекала вязкая темная масса. Она сочилась из стволов, из лавонной тины и расползалась по безжизненной лесной почве. Вокруг не было ни листочка, ни кустика. Даже те немногие камни, которые еще можно было разглядеть, тонули в Черном море гниения и распада. Саше в нос ударил тошнотворный запах, и она закашлялась. «Что это?» Хлоя подошла к ней и зажала нос воротником. «Похоже на ту черную смолу, которую мы видели на дереве-гиганте!» Саша старалась дышать равномерно, но от жуткого запаха у нее на глазах выступили слезы. Они едва не упустили из виду белого оленя, который пробирался по болоту среди гнилых стволов. «Ренгард! Нефилим! Кто ты?» Хлоя поспешила к оленю, а Саша за ней. Олень, не останавливаясь, бежал к останкам огромного дерева посреди широкого пруда. — Стой! Подожди нас! — закричала Саша. Но олень ее словно не слышал. Саша спешила со всех ног. — Они спасут оленя. На этот раз у них все получится. Они преодолели половину пути, когда Саша заметила, что они не проваливаются в трясину и не оставляют следов на поверхности воды. Она резко остановилась. «Не может быть!» Она опустила взгляд, ожидая увидеть заляпанные грязью сапоги, но они блестели, как новенькие. «Глазам своим не верю!» Она посмотрела на оленя. Он добрался до края глубокого водоема, задержался там на мгновение, и решительно шагнул. Саша и Хлоя закричали, но ничего страшного не произошло. Олень прошел по черной массе к мертвому дереву и опустил рога. А потом разбежался и протаранил голое дерево. Его рога отвалились и с громким шлепком упали в черную трясину. «О, нет! Что с ним?» Ахнула Саша, зажав рот рукой. «Я читала, что раз в год олени сбрасывают рога», — прошептала Хлоя. «Ты погляди!» Упавшие рога погрузились в трясину, и оттуда вырвался ярко-зеленый побег. Хлоя схватила Сашу за руку. «Мне это снится?» Из болота, ровно в том месте, где затонули рога, с невероятной скоростью проросли зеленые листья и почки, а за ними расцвело и само дерево. Жуткое болото превратилось в разноцветный цветочный ковер. Олень радостно скакал, нюхая цветы и растения, и прыгал через сверкающий ручей, который зажурчал среди корней и камней. «Чистая магия!» — взволнованно прошептала Хлоя. Саша смотрела на это в восхищении. «Его рога! Я думаю, они исцеляют почву, вернее, весь лес!» Лучшего объяснения происходящему она не нашла. «Невероятно! Через зазеленевший лес девочки последовали за оленем», который нырнул за занавес из лиан с желтыми цветками. «Это естественный цикл», — прозвучал голос в голове Саши. Ошеломлённая, она остановилась, но рядом никого не увидела. «Ренгард?» — спросила Саша. «Это ты?» «Вы слышите мои мысли», — ответил Ренгард. «Я взял вас с собой в путешествие, — от начала и до конца. Только так вы получите ответы, которые ищете. Только так вы останетесь невидимыми для Создателя Тумана. «Создатель Тумана!» — застонала Хлоя. «Конечно! Без него нигде не обходится!» В его руках все нити. От него никому не ускользнуть. Мы лишь... «Марионетки в его игре из магии и реальности», — объяснил Ренгард. «Но как ему противостоять, если мы даже не знаем, кто он такой?» «Он самый могущественный в этом мире!» Девочки переглянулись. «Самый могущественный в этом мире? Это... Это может быть только Цельпетин, безумный владелец парка?» Недоверчиво спросила Хлоя. У него множество имен, образов и лиц. Вам следует его остерегаться. Не стоит его недооценивать. Саша немного успокоилась. Цельпетин, конечно, странный и зловещий. Однако он человек, и им удалось протащить мимо него амулет. Насколько же он всезнающий. Хлоя придерживалась иного мнения. «Как нам его победить? Как помочь обитателям парка?» — жалобно произнесла она. «Победить его можно его же оружием». «И что это за оружие?» «Его приключения. Используйте их. Поверните историю в свою пользу и верните себе то, что когда-то принадлежало нам. «Ты говоришь об амулете вот, не так ли?» — уточнила Хлоя. «О нем. И о подобных ему». Саша навострила уши. «Есть и другие амулеты, Ренгард». «Не амулеты, а магические предметы». Их семь. «Саша, это семь тематических миров!» — прошептала Хлоя. «Используйте приключения!» — повторил олень. Его голос звучал тише, словно он от них удалялся. «Наше приключение называется «Проклятие серебристых волков!» — беспомощно крикнула ему вслед Саша. «Как нам действовать?» Где найти волков? Следуйте по течению Черной реки. Она вас приведет куда нужно. Найдите ее исток. Голос Ренгарда все удалялся, и лес поплыл перед глазами девочек. Контуры стали нечеткими, и только что обретённое великолепие красок поблекло. Подожди, как нам победить волков? Как помочь лесу? Хлоя в панике вертелась вокруг себя, но ответа так и не получила. Над ними вспыхнул белый свет. Лес исчез, а вместе с ним затих и голос белого оленя.